Магдалена — вот лишь несколько наиболее очевидных примеров рек, привлекавших основателей древних цивилизаций. Реки, мы видим воочию, как бы медленно и ровно не текли они по земле. Но океанских течений мы не видим, а потому склонны забывать про самые могучие и великие потоки, незримо скользящие среди водных берегов. Крупнейший из рек, берущих начало в Перу, не Амазонка, Устремленная на восток через Бразилию, а перуанское течение, направляющееся на запад через Тихий океан. Самая могучая река Северной Африки не Нил, а Канарское течение, дельта которого среди островов Карибского моря приносит африканскую морскую воду в Мексиканский залив. Постоянные течения опоясовой океаны образуют пути, соединяющие континенты. Следующий ниже текст призван напомнить, что американский континент окружен не безжизненным водным пространством. Он расположен в сердце живого океана, пронизанного системой своих вен и артерий. В этой главе соединены два материала. Основу составляет первая часть доклада о первобытном мореходстве, представленного тринадцатому Конгрессу Тихоокеанистов в Ванкувере в 1975 году, не опубликованного годом позже в трудах Конгресса в качестве главы 13. Вторая половина доклада здесь опущена, ее тема относится к главе 6 настоящего сборника. А вместо этого взяты положение из доклада «Возможные океанские пути в Америку и из Америки до Колумба», написанного для 35-го Международного Конгресса Американистов в Мексике в 1962 году и вошедшего в труды этого Конгресса в 1964 году. Наука подобна дереву. По мере роста она обзаводится все новыми и новыми ветвями. Ученый прошлого мог охватить разумом ствол, но никто из нас, ныне живущих, не в состоянии объять умом все ветви. Мы можем лишь пожинать плоды. Когда-то достаточно было сказать об ученом, что он антрополог, ему уже ясно представляли себе круг его занятий. Теперь иное дело. Быстро развиваясь и расширяясь, антропологические науки охватили все стороны жизни и деятельности человека во всех концах света, в прошлом и в наши дни. Специализация далеко развела ученого, занимающегося группами крови, от его коллеги, изучающего социальные вопросы, или лингвистику, или археологию. Следует иметь в виду, что Турхердал понимает под антропологическими науками, как это и принято на Западе, обширный комплекс наук, куда входят культурная или социальная антропология, по своему предмету лишь отчасти совпадающая с нашей этнографией, археология, лингвистика и так называемая физическая антропология, тогда как в Советском Союзе к числу антропологических наук относят только научные дисциплины, изучающие вариации физического типа человека во времени и пространстве. Есть в антропологических науках отрасль, чрезвычайно важная для понимания взаимоотношений и взаимозависимости культур, которые, однако, до сих пор уделяли куда меньше внимания, чем другим сторонам человеческой деятельности. Речь идет о примитивном мореходстве. Но если оно примитивное, это еще не значит, что предмет сей настолько просто и незатейлив, что тут довольно интуиции и скороспелых утверждений, и можно обойтись без надлежащих исследований, проводимых при изучении других сторон древней культуры, на которых никто из нас не решится писать, не ознакомившись с ними лично или по источникам. След мореплавателя стирается через секунду после того, как прошло его судно, и в море современным исследователям Остается только изучать затонувшие корабли и груз, иногда находимые в мелких водах на континентальном шельфе. Конечно, подводная археология привлекает все больше молодых исследователей, но вообще-то дискуссия о примитивном мореходстве основывается прежде всего на изучении древних моделей и изображений на древних фресках, петроглифах, рельефах, в лепной и расписной керамике. А потому суждения о таких важных вещах, как мореходные качества, грузоподъемность и дальность плавания до исторических судов, носят, как правило, чисто теоретический и подчас совсем не научный характер.